Стратегия и тактика Неужели стратегия – всего лишь очередная иллюзия, созданная нами, чтобы придать смысл нашему хаотичному существованию? Действительно, как и многие другие понятия, такие как успех, контроль или даже счастье, Стратегия – это лишь хрупкая конструкция, которую мы возводим, чтобы не чувствовать себя потерянными в этом мире. Мы с упорством разрабатываем планы, создаем сложные схемы и убеждаем себя в том, что можем предвидеть и управлять событиями. Но в глубине души знаем, что все это – всего лишь попытка приучить хаос. Стратегия дает нам иллюзию безопасности, будто бы мы контролируем свою судьбу, но реальность всегда оказывается сильнее наших расчетов. Мы выстраиваем стратегии с уверенностью в их правильности, забывая, что жизнь не следует нашим чертежам. И каждый раз, когда наши Стратегические маневры терпят неудачу. Мы находим новые объяснения, перекраивая свои ожидания под то, что произошло на самом деле. Ирония в том, что мы продолжаем верить в стратегии, несмотря на их очевидную ненадежность. Мы цепляемся за них, как за спасательный круг в океане непредсказуемости – предпочитая не замечать, что этот круг сделан из чистого воздуха. Вера в стратегии – это наша способность обманывать самих себя, создавая видимость порядка там, где его нет. Это наша коллективная договоренность, наше молчаливое соглашение жить в мире иллюзий – потому что без них реальность кажется слишком непредсказуемой и жестокой. В конце концов, стратегия – это не более чем удобная выдумка, в которую мы с радостью верим, потому что правда слишком неудобна для принятия. Конечно, полностью отвергать стратегию нельзя. Это как отказаться от карты на незнакомой территории. Можно попробовать обойтись без нее, но шансы заблудиться гораздо выше. Стратегия – это наш компас в мире, где большинство путей покрыты туманом неизвестности. Она помогает нам двигаться из пункта А в пункт Б, даже если реальность вносит свои коррективы, и дорога оказывается постоянно изменчивой. и куда извилистие, чем предполагалось. Однако важно помнить, что стратегия – это инструмент, а не абсолютная истина. Она дает нам направление, но не гарантирует результат. Важно уметь гибко адаптироваться, корректируя курс по мере движения, и не бояться признать, что иногда путь сам подсказывает, куда двигаться дальше. Стратегия, по сути, это способ организовать наш хаос, сделать его хоть немного предсказуемым, но все же оставаясь открытыми к сюрпризам, которые поджидают нас на каждом шагу. Хорошая стратегия – это не столько путь к победе, как умение превратить неизбежное поражение в начало нового этапа. В жизни и бизнесе часто бывают моменты, когда планы рушатся, цели становятся недостижимыми, и кажется, что все усилия были напрасны. Но гениальная стратегия проявляется именно в такие моменты. Она позволяет увидеть не катастрофу, а возможность для роста, переосмысления и трансформации. Поражение перестает быть конечной точкой и становится отправным пунктом для нового этапа. Настоящая стратегия требует умения действовать на опережение, не боясь потерь и временных неудач. Ведь поражение несет в себе уроки и знания, которые невозможно было бы получить иначе. Это понимание позволяет стратегу не только выживать в сложных условиях, но и использовать их как трамплин для будущих успехов. Стратегия конкуренции и сотрудничества – это не игра с противником, а взаимодействие с неопределенностью и хаосом, в которых каждая ошибка – возможность для нового движения. Хаос в этом контексте не является просто разрушительным началом. Это динамическая сила, которая создает условия, в которых правила могут измениться в любой момент, а исход предсказать невозможно. Каждый шаг одновременно и риск, и возможность. Ошибка здесь не является окончательным провалом. она открывает новые направления для движения, порождает новые возможности для сотрудничества или конкуренции. Стратегия, основанная на таком подходе, требует от участника не просто расчетливости, но и постоянной готовности к импровизации. Во взаимодействии с хаосом важно не только планировать свои действия – но и уметь реагировать на неожиданные изменения обстановки, видеть возможности там, где другие видят только угрозу. Это означает, что стратегия должна быть гибкой, адаптивной и уметь интегрировать ошибки как часть естественного процесса. Сотрудничество в таком контексте может возникать даже из конкуренции. Когда обе стороны видят, что хаос создает слишком большую неопределенность, они могут найти новые точки соприкосновения для совместных действий, которые будут более выгодными, чем продолжение ожесточенной конфронтации. В то же время конкуренция может обостриться, когда одна сторона использует ошибку другой для получения временного преимущества. Но даже в этом случае взаимодействие продолжается, и каждая ошибка порождает новый шаг вперед или назад. Ведь дело в том, что в стратегии выигрывает не тот, кто всегда идет вперед, а тот, кто умеет сделать шаг назад, чтобы лучше рассмотреть поле битвы. Шаг назад в стратегии не проявление слабости или поражения. а возможность увидеть всю картину более ясно. Отступление может дать время и пространство для анализа ситуации, понимание слабых и сильных сторон как своих, так и противника. Шаг назад позволяет собрать информацию, которая может быть недоступна в разгар активных действий. Этот шаг может открыть новые перспективы, помочь увидеть скрытые угрозы или возможности, которые остались незамеченными в пылу борьбы. Отступая, стратег может также дать противнику ложное чувство уверенности, создавая иллюзию, что тот выигрывает, в то время как на самом деле происходит подготовка к более мощному контрудару. Это может дезориентировать соперника, заставить его совершить ошибки, которые откроют новые возможности для победы. Дело в том, что лучшие стратегии рождаются не из чистой логики, а из интуитивного понимания того, что не поддается рациональному анализу. Как показывает практика, далеко не все аспекты реальности могут поддаваться строгому логическому анализу. В таких случаях на первый план выходит интуиция – Та скрытая способность, которая позволяет человеку ориентироваться в условиях неопределенности и хаоса. Интуиция – это своего рода внутренняя мудрость, которая формируется на основе накопленного опыта, знаний и наблюдений, хотя ее механизмы часто остаются непонятыми даже для самого человека. Это не просто необоснованное чутье, а глубокое понимание скрытых связей и закономерностей, которые не всегда видны на поверхности. Интуиция позволяет стратегу чувствовать направление движения, которое не поддается объяснению через логику, но оказывается верным в критические моменты. Такие стратегии, основанные на интуитивном понимании, часто опережают время. Они могут казаться нелогичными или рискованными с точки зрения традиционного мышления. Но именно в этом и заключается их сила. Интуиция позволяет видеть возможности там, где логика видит лишь преграды и действует в ситуациях, которые кажутся безвыходными. Интуитивные решения часто кажутся случайными – Но на самом деле они глубоко укоренены в подсознательном понимании реальности. Когда все привычные подходы оказываются бесполезными, интуиция открывает новые пути, предлагая неожиданные, но порой очень эффективные решения. Так или иначе, интуиция в стратегии – это не замена логики, а ее дополнение – В условиях неопределенности и сложности, где рациональный анализ может оказаться недостаточным, интуиция становится тем ключом, который открывает доступ к новым возможностям и позволяет создавать стратегии, превосходящие привычные рамки ожидания. Вы можете прочитать об этом подробнее в моей книге «Интуиция и логика в бизнесе». Весьма возможно, что самая мудрая стратегия – это не искусство предугадывать ходы противника, а умение создать такую игру, в которой твои правила станут его реальностью. Вместо того, чтобы реагировать на противника, стратег создает условия, которые формируют поведение противника, направляют его действия в нужное русло. Создание игры, где ваши правила становятся реальностью противника, требует глубокого понимания психологии, ресурсов и мотивации оппонента. Это означает, что стратег должен быть не просто внимательным наблюдателем, но и изобретательным архитектором, способным проектировать ситуации, в которых оппонент – будет действовать предсказуемо и выгодно для стратега. Примеры такой стратегии можно найти в истории, бизнесе и даже личных отношениях. В политике, например, страны могут навязывать своим оппонентам такие международные договоры или условия торговли, которые ограничивают их свободу действий и принуждают действовать в рамках заранее установленных правил. В бизнесе компании создают экосистемы продуктов и услуг, в которых конкуренты вынуждены действовать по установленным правилам, чтобы сохранить свою долю рынка. Удивительным образом стратегия становится не просто игрой в предугадывание, а мощным инструментом для формирования реальности, в которой противник действует на твоих условиях. даже не осознавая этого полностью. Это искусство создания такой игры, где ваши правила не просто влияют на ход событий, но и становятся неотъемлемой частью того, как видят и воспринимают ситуацию все участники. В попытках понять мир мы зачастую представляем стратегию как заранее продуманный план, направленный на управление будущими событиями. Реально стратегия окончательно формируется задним числом. Истинное понимание событий приходит после их завершения, и мы создаем нарративы, чтобы объяснить, как все произошло. Хотя мы можем разрабатывать обширные стратегические планы, реальность складывается независимо от наших желаний и намерений. Мы часто убеждены, что можем контролировать будущее с помощью стратегии, но на деле они служат скорее для объяснения уже произошедшего. Наши планы могут быть амбициозными, но все равно события развернутся так, как предопределено случаем. Когда мы достигаем ожидаемых результатов, то объявляем об успехе, отдавая должное хорошо продуманной стратегии. Но на самом деле мы часто пересматриваем наши изначальные стратегии, приспосабливая их к уже достигнутым результатам. Не столько дальновидность стратегии, сколь гибкость и способность к адаптации определяют реальное течение событий. Если все идет по плану, мы говорим, что стратегия успешна. Но чаще всего мы просто адаптируем наш подход так, чтобы он казался эффективным. Так что дело не в первоначальном плане, а в нашей способности адаптироваться на лету. Нужно отметить, в области психологии существует понятие когнитивного искажения, называемое ошибкой ретроспективного искажения. Или «я же это знал заранее». Этот феномен заключается в том, что люди, оглядываясь назад на события, убеждены, что они могли предсказать их развитие, хотя на самом деле это не так. Они создают нарративы, которые придают логичность произошедшему, хотя в реальном времени они могли не понимать, к чему все идет. Эти примеры показывают, что анализ наших планов и стратегий часто служит лишь способом объяснить уже случившееся. Мы стремимся к контролю, создавая стратегии, но реальность часто развивается по своим законам, и истинное понимание ситуации приходит лишь задним числом. Не будет слишком смелым утверждать, что в жизни не так много вещей, которые действительно заслуживают нашего внимания и усилий. Большинство наших стремлений – это иллюзии, созданные обществом и собственным эго. Лишь те вещи, которые приводят нас к внутреннему покою и гармонии, достойны нашего внимания и усилий. Освобождение от иллюзий или, по крайней мере, контроль над иллюзиями – первый шаг к истинной целеустремленности и гениальной стратегии. Создавая планы, мы зачастую верим в возможность изменить мир, в значимость наших действий и правильность наших целей. Иногда это может быть иллюзией, но такая вера помогает нам не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Важно осознавать, что планы – это лишь наш взгляд на мир. Их истинная ценность заключается не в их правдивости, а в том, как они вдохновляют нас, На действия и продвижение вперед. Вполне возможно, когда мы ставим цели, разрабатываем стратегию, мы часто основываемся на предположениях о будущем, которые неизбежно будут нарушены непредвиденными обстоятельствами. Представление о том, что мы можем предвидеть будущие события в мире это заблуждение. Мир постоянно меняется, и предсказать его дальнейшее развитие. практически невозможно. В какой-то мере наша способность планировать, конечно, важна, но мир слишком сложен и изменчив, чтобы можно было все предусмотреть. Вот почему гибкость и умение адаптироваться к изменяющимся условиям важнее, чем приверженность первоначальному плану. Парадоксально, но это и есть часть стратегии, понимать, что... Все может пойти не так и быть готовым использовать неожиданные повороты судьбы себе на пользу. Как говорил боксер Майк Тайсон, у каждого есть план, пока ему не дадут по морде. Так что лучше не воспринимать свои планы как догму, а больше как ориентир, понимая, что путь может измениться по мере движения к цели. Рассмотрим историю Blockbuster, который когда-то доминировал в индустрии видеопроката. Появление сервисов потоковой трансляции, таких как Netflix, поставило перед блокбастер выбор: изменить стратегию или остаться верным своему традиционному подходу. Они решили придерживаться устоявшейся модели, полагая, что клиенты продолжат ценить опыт аренды фильмов на физических носителях. Управление компании смотрело на мир через призму своего прошлого успеха, основанного на расположении магазинов и доходах от штрафов за просрочку возврата. У руководства блокбастер были планы оставаться ведущим игроком в индустрии, И они были уверены в правильности своей стратегии. Они верили, что могут удержать контроль над рынком и предсказывать потребительское поведение на основе своих предыдущих достижений. Эта иллюзия контроля и предсказуемости сделала их уязвимыми для изменений в отрасли. К сожалению, реальность оказалась не в их пользу. С развитием интернет-технологий, улучшением скорости интернета, потребители начали переходить к онлайн-трансляциям. Netflix, изначально представлявший собой скромный сервис доставки DVD, успел адаптироваться к новым условиям и занял лидирующие позиции в секторе потокового видео. Блокбастер, не сумев адаптироваться к новым требованиям рынка, обанкротился в 2010 году. Их непоколебимая вера в свои планы, сопротивление переменам и зависимость от иллюзии предсказуемости привели к краху компании, которая не оценила значимости тренда на онлайн-трансляции и не проявила гибкости к изменениям стратегии. Без тени сомнения, можно сказать, Что мы способны что-то предсказать, это всего лишь случайное совпадение, либо иллюзия, порожденная ретроспективным взглядом на уже произошедшие события. Наше понимание прошлого зачастую вводит нас в заблуждение, заставляя верить, что мы предвидели события, о которых на самом деле не имели представления. К тому же упорство. Вследование первоначальной стратегии часто ведет к катастрофическим последствиям. Непонимание того, что точное планирование невозможно, может привести к краху целых систем. Строго говоря, прогнозировать будущее с абсолютной точностью задача неисполнимая. Но существуют стратегии инструменты, которые могут помочь нам делать хотя бы более обоснованные прогнозы и принимать решения. Использование больших данных и аналитики может раскрыть тенденции закономерности, помогающие в прогнозировании поведения рынка, потребительских привычек и других явлений. Нужно же хоть от чего-то отталкиваться. Сценарное планирование включает в себя разработку различных будущих сценариев на основе разнообразных переменных и условий. Подготовка к множеству исходов помогает лучше адаптироваться к тому, что может принести будущее. Модели машинного обучения могут быть обучены на огромных объемах данных для более точного прогнозирования исходов по сравнению с традиционными методами, что особенно полезно в таких сферах, как финансы, здравоохранение и предсказания погоды. Консультации с экспертами в определенной области также могут могут предоставить ценные взгляды и углубленное понимание тем, что повышает точность прогнозов. Так или иначе, чтобы избежать краха, важно соблюдать несколько ключевых принципов, которые помогут оставаться гибкими и готовыми к неожиданным изменениям. Прежде всего, необходимо проявлять адаптивность, быть готовым изменять свою стратегию в ответ на новые обстоятельства, не следуя слепо первоначальному плану, если условия изменились. Также важна диверсификация, разнообразие инвестиций, бизнес-направлений или источников дохода. Это снижает риск потерь в случае неудачи в каком-либо одном направлении. Регулярный мониторинг и анализ ситуации также помогут своевременно обнаружить потенциальные угрозы и принять меры для их предотвращения. Важно также уделять внимание управлению рисками, разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств и заранее готовиться к возможным кризисам. Наконец, не следует недооценивать важность постоянного обучения и развития. как своих навыков, так и всего коллектива. В мире, который постоянно меняется, умение быстро адаптироваться к новым условиям, ключ к успешному выживанию и предотвращению краха. Несмотря на все меры предосторожности, планы часто не реализуются так, как задумывалось. Это связано с тем, что мир полон непредсказуемых факторов и перемен, которые невозможно полностью учесть заранее. Даже самые тщательно проработанные стратегии могут столкнуться с неожиданными препятствиями. Поэтому важно понимать, что планирование – это лишь ориентир, а не гарантия успеха. Готовность к изменениям, умение быстро реагировать на новые вызовы и адаптироваться к ним, зачастую оказываются более важными, чем следование первоначальному плану. Важно не столько придерживаться строго определенной траектории, сколь сохранять гибкость и способность извлекать пользу из любых обстоятельств. В известной мере многие вещи могут казаться хорошо продуманными, спланированными и функционирующими годами, но это не так. Такое впечатление обычно возникает в результате того, что мы оглядываемся назад, и реконструируем первоначальную стратегию. Если стратегическое планирование действительно окажется успешным, то это всего лишь счастливое и редкое совпадение. Отрицание этих истин может привести к плохим последствиям. Если стратегия не дает неожиданных результатов, в разговоре со стратегом он... утверждает, что его стратегия успешна. Если же она не дает ожидаемых результатов, стратег, скорее всего, укажет на непредвиденные факторы, которые помешали реализации плана. Речь идет о сложных стратегических планах, не о простых задачах, как планирование вечернего просмотра фильма, хотя и такие планы иногда требуют корректировки. Непредсказуемость – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому стратегии часто подлежат изменению и адаптации. Даже самые тщательно продуманные планы могут быть нарушены неожиданными обстоятельствами. И это нормально, ведь умение адаптироваться и приспосабливаться является ключевым в процессе. В таких условиях на передний план выходит тактика, помогающая нам навигировать в непредсказуемых морях реальности. Известным образом, стратегия конкуренции – это комплексный план действий, направленный на достижение конкурентных преимуществ на рынке и обеспечение долгосрочной устойчивости компании. В основе такой стратегии лежит понимание силы и слабости как собственной компании, так и конкурентов, а также анализ внешней среды, включая потребности клиентов, рыночные тенденции и угрозы со стороны новых участников. Один из ключевых элементов стратегии конкуренции – это дифференциация, когда компания стремится предложить уникальный продукт или услугу, которые выделяются на фоне предложений конкурента. Это может быть достигнуто через инновации, улучшенное качество, особый клиентский сервис или другие уникальные характеристики. Другая важная составляющая – это стратегия низких затрат, при которой компания стремится минимизировать издержки производства и таким образом предлагать свои товары или услуги по более низким ценам. Такая стратегия особенно эффективна на массовых рынках, где цена является одним из ключевых факторов выбора потребителя. Кроме того, стратегию конкуренции можно строить на основе концентрации – Фокусировки, когда компания сосредотачивает свои усилия на узком сегменте рынка, лучше удовлетворяя потребности этой конкретной группы клиентов, чем более крупные и более широко диверсифицированные конкуренты. Успешная конкурентная стратегия также учитывает реакцию на действия конкурентов. Это может включать агрессивные меры, такие как – ценовые войны или захват доли рынка, или же защитные меры, направленные на удержание позиции и укрепление отношений с текущими клиентами. Однако важно помнить, что любая стратегия конкуренции должна быть гибкой и готовой к корректировкам, поскольку рыночная среда и действия конкурентов постоянно меняются – Способность компании адаптироваться к этим изменениям и быстро реагировать на новые вызовы – это ключевой фактор успеха в условиях конкуренции. Вот несколько примеров успешных стратегий конкуренции, реализованных различными очень известными компаниями. Считается, что компания Apple создала сильный уникальный продукт и бренд, ассоциирующейся с премиальностью и эксклюзивностью, что позволило Apple устанавливать высокие цены на свою продукцию, удерживать лояльную клиентскую базу, несмотря на конкуренцию на рынке смартфонов, планшетов и компьютеров. По всей видимости, Walmart добился успеха, реализуя стратегию низких затрат. Компания оптимизировала свои цепочки поставок, использует экономию за счет масштаба и строго контролирует издержки, что позволяет предлагать товары по более низким ценам, чем у конкурентов. Это привлекло массового потребителя, ориентированного на экономию, и сделало Walmart крупнейшей розничной сетью в мире. Тесла успешно применила стратегию фокусировки, концентрации, сосредоточив свои усилия именно на сегменте электромобилей. Компания фокусируется на создании высокотехнологичных, экологически чистых транспортных средств с акцентом на производительности стиля. Это позволило Тесла занять лидирующие позиции в быстрорастущем сегменте электромобилей, И значительно опередить конкурентов. Икея сочетает стратегию низких затрат и дифференциацию, предлагая стильную функциональную мебель по доступным ценам. Основой успеха Икеи стала концепция Сделай сам do it yourself, при которой покупатели самостоятельно собирают мебель. Это позволило снизить издержки на производство и транспортировку, а также привлечь покупателей, желающих сэкономить и при этом получить качественный продукт. Amazon использует стратегию дифференциации, сосредоточиваясь на удобстве и клиентском опыте. Уже стали забывать, что Amazon началась как компания, продававшая книги. Внедрение Инноваций, таких как Prime, Alexa и облачные сервисы AWS, позволила компании создать экосистему, которая удовлетворяет разнообразные потребности клиентов. Amazon также активно расширяет свое присутствие на новых рынках, обеспечивая себе устойчивое конкурентное преимущество. Эти примеры показывают, что успешные стратегии конкуренции могут. варьироваться в зависимости от специфики бизнеса. Но ключевым фактором всегда остается четкое понимание потребностей рынка и способность компании адаптироваться к изменениям. Любая из этих стратегий конкуренции, которая сегодня кажется успешной, могла бы обернуться провалом при других обстоятельствах. На практике даже самые проработанные планы могут потерпеть неудачу из-за факторов, которые невозможно было предвидеть или контролировать. В реальности бизнес часто движется вперед не благодаря строго продуманным стратегиям, а из-за цепочки случайностей, которые складываются в пользу компании. Удача, контекст, внешние условия и множество других факторов играют огромную роль, и иногда успех приходит не потому, что стратегия была безупречной, а потому что обстоятельства сложились благоприятно. Поэтому, хотя анализ успешных примеров полезен, он всегда должен сопровождаться пониманием того, что случайность и непредсказуемость играют в этом мире не меньшую роль. Представим, как та же самая логика может работать против успешных компаний. Стратегия Apple основана на дифференциации и премиальности – что делает продукцию дорогой. В другой экономической ситуации или при изменении потребительских предпочтений в сторону более доступных товаров, Apple могла бы столкнуться с проблемами. Например, если бы массовый рынок отвернулся от высоких цен, и если бы конкуренты предложили такие же продукты, что, кстати, уже происходит, по более низким ценам, стратегия Apple могла бы привести к падению продаж и утраты доли рынка. Стратегия низких издержек Walmart делает компанию зависимой от жесткого контроля расходов и эффективности цепочек поставок. Любые сбои в логистике, рост затрат на сырье или изменение условий на рынке труда могли бы привести к удорожанию продукции, тогда Walmart потерял бы свое ключевое конкурентное преимущество. Тесла, фокусируясь на сегменте электромобилей, рискует столкнуться с проблемами, если произойдут технологические сдвиги или изменятся экологические нормы, что сделает электромобили менее привлекательными или доступными. Если бы на рынке появилось новое, более эффективное и дешевое решение, Тесла могла бы быстро утратить свои позиции. Икея, полагаясь на концепцию «сделай сам», Могла бы оказаться в уязвимом положении, если бы клиенты начали отдавать предпочтение полностью готовым продуктам, или если бы стоимость материалов резко возросла, или если бы развилась 3D-печать, то есть печать готовых предметов быта и мебели прямо на дому, что сделало бы продукцию компании менее привлекательной. Амазон сосредотачивался на удобстве и клиентской у, клиентской базе, но он сильно зависит от технологии инфраструктуры. Любые значительные технологические сбои, утечка данных или изменения в законодательстве о защите персональных данных могли бы подорвать доверие клиентов и нанести серьезный удар по репутации компании. Во всех этих случаях можно видеть, что даже самые успешные стратегии могут быть поставлены под угрозу из-за факторов, которые невозможно полностью контролировать. Удача, контекст и случайность играют важную роль, и иногда успех зависит не только от стратегии, но и от того, как складываются обстоятельства на каждом этапе развития компании. В свою очередь тактика – Это настоящая королева стратегии. Она имеет право корректировать первоначальные планы, внося необходимые изменения, чтобы придерживаться общего направления. Иногда тактика меняет само направление ради достижения тактических целей. Стратегия задает курс, но тактика ориентируется на постоянно меняющемся условиях, внося коррективы, чтобы корабль продолжал двигаться вперед. Это динамическое взаимодействие стратегии и тактики лежит в основе эффективного планирования. Речь идет не о жестком следовании первоначальной стратегии, а о гибкости, позволяющей адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. В этом смысле тактика обладает удивительной способностью трансформировать даже самые масштабные трагедии, делая их пригодными для реального мира, где правит непредсказуемость. Интересно, что люди часто ценят честность и приверженность первоначальному плану. Они даже осуждают друг друга за непоследовательность, когда планы меняются. Как будто следование изначальному плану, несмотря на любые изменения, стало само по себе добродетелью. Этот подход кажется странно жестким. учитывая постоянно меняющуюся природу нашего мира. Казаба, казалось бы, можно утверждать, что главной ценностью должна быть гибкость и умение адаптировать планы к меняющимся обстоятельствам. Вместо того, чтобы считать изменения признаком непоследовательности, их следует рассматривать как способность реагировать на реальные условия, План, который изменяется с течением времени, свидетельствует не о слабости, а о практической мудрости и адаптивной силе. В бизнесе хорошая тактика проявляется в умении временно уступать, создавая видимость неудачи, чтобы в будущем получить значительное преимущество. Например, тактический ход может заключаться в создательном отказе от небольшого контракта, уступив его конкуренту, чтобы укрепить отношения, например, с ключевым партнером или получить более крупный проект в будущем. Гениальная тактика требует жертвовать малым ради большого. Также важно использовать нестабильные ситуации и рыночные колебания как источники новых возможностей в то время, как конкуренты паникуют. Гениальный бизнесмен находит способы использовать хаос в свою пользу. Он видит в нестабильности шансы для роста и расширения, где другие видят только угрозы. Не менее важной тактикой является создание видимости непонимания или наивности. В переговорах или в конкурентной борьбе это может быть полезным приемом, когда вы позволяете конкурентам думать, что они имеют над вами преимущество – Это может отвлечь их от ваших реальных намерений и дать вам возможность нанести неожиданный удар, использовав их собственные ошибки. Еще одна хорошая тактика – это зеркальное отражение действий конкурентов. Вместо того, чтобы придумывать новые подходы, можно взять на вооружение успешные стратегии конкурентов, усиливая их и доводя до совершенства. Таким образом, вы не просто реагируете на их действия, а используете их в своих интересах. Наконец, неосуждение и упреждающее прощение, как тактический ход, может оказаться мудрым инструментом. В бизнесе это может проявляться в готовности к компромиссу или в предоставлении партнерам второй возможности еще до того, как они совершат ошибку. Это создает атмосферу доверия и нейтрализует агрессивные намерения, превращая потенциальные конфликты Плодотворные партнерства. Все эти тактики, применяемые в комплексе, позволяют не только добиться успеха в текущих бизнес-операциях, но и создать условия для долгосрочного роста и устойчивого преимущества на рынке. Выбор стратегического направления имеет решающее значение и должен учитывать важные соображения и ограничения. Это необходимо, потому что без Четко определенных рамок и направления даже самые благие намерения могут взбивать нас с правильного пути. Как гласит пословица, дорога в ад вымощена благими намерениями. Это выражение подчеркивает риски достижения целей без учета возможных широких последствий или непредвиденных ситуаций. Оно напоминает нам, что даже при благих мотивах Наши действия могут привести к нежелательным результатам, если они не основаны на тщательно продуманных шагах. При этом стратегия должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к изменчивым реалиям, с которыми мы сталкиваемся. Следует признать, что в процессе стратегического планирования важно осознавать, что мы живем в несовершенном мире, Как несовершенные существа мы должны осторожно относиться к предположению о собственной непогрешимости, особенно на этапе планирования. Было бы неразумно считать, что наши решения всегда верны, а чужие – нет, или слишком поспешно судить других. Следовательно, мы должны особенно осторожно подходить к попыткам восстановить справедливость, учитывая, что многие из величайших несправедливостей в истории были совершены в попытке исправить то, что казалось несправедливым. Мир сложен, и наше понимание его ограничено. Признание наших ограничений должно стать первым шагом в мудром стратегическом планировании. Важно быть открытым к тому факту, что наше мнение хоть и уникально, и ценно, является всего лишь одним из множества. В процессе стратегического планирования важно осознавать, что большинство мотивов поведения людей управляются инстинктивными стремлениями, Эти инстинкты часто скрываются под маской оправданий, философских рассуждений, маскируя их истинную сущность. Мы не должны бездумно поддаваться этим инстинктивным побуждениям, поскольку они зачастую иррациональны и формируются под влиянием эволюционных и биологических факторов, манипуляций нами со стороны природы. которые могут не соответствовать нашим осознанным целям. Например, рассмотрим инстинктивное стремление к конкуренции, которое может побуждать нас занимать лидирующие позиции в деловой среде. Это стремление, уходящее корнями в наше эволюционное прошлое, может вести к решениям, кажущимся на первый взгляд полезными для карьерного роста. Однако без тщательного анализа такие решения могут угрожать балансу между работой и личной жизнью или, что наиболее опасно, навредить межличностным отношениям. В то время как наши инстинкты ориентированы на выживание и доминирование, наше сознательное «я» может больше ценить гармонию и личное счастье. Это расхождение подчеркивает необходимость осознавать наши глубокие мотивы в процессе стратегического планирования. Основой стратегического планирования является учет иерархии человеческих потребностей по Маслоу, который предложил психолог Абрахам Маслоу. Эта модель представляет потребности человека в виде пирамиды от самых основных физиологических базисных до потребности в самореализации и служит надежным ориентиром в формировании стратегий в мире полном противоречии. Любая стратегия, разработанная без учета этих фундаментальных потребностей, обречена на провал с самого начала. Важно, чтобы наши стратегии не только соответствовали этим потребностям, но и способствовали их удовлетворению. Наши планы должны обеспечивать физическую безопасность, создавать чувство принадлежности и поддерживать индивидуальный рост направления и самореализации. Игнорирование или пренебрежение этими базовыми потребностями при достижении стратегических целей неизбежно приведет к неудаче, поскольку будет игнорироваться основа человеческого бытия. Полезно упомянуть, что в стратегическом планировании, пожалуй, главной задачей является избегание конфликтов, при этом принимая во внимание, что каждый индивид идет по пути своей уникальной истины. Важно исключить любые формы принуждения, стремясь к естественному согласованию планов с реальным человеческим поведением. Вместо введения внешних правил или стимулов целесообразно разрабатывать системы, которые способствуют желаемому поведению почти на интуитивном уровне. Невероятно, но факт, ошибка – неотъемлемая часть любой стратегии. И главная цель не в достижении безошибочности, а в создании условий, при которых никто не будет ущемлен. Суть не в ограничении действий людей, а в направлении их таким образом, чтобы они способствовали достижению общих стратегических целей, при этом учитывая индивидуальные потребности и свободы каждого. Такой подход, ориентированный на человека, лежит в основе эффективной стратегии, которая способствует не конфликтам, а сотрудничеству, и не стагнации, а прогрессу. Когда речь заходит о тактике, на первый план выходит функциональность и рациональность. Важно стремиться к минимизации вреда сегодня, учитывая, что завтра может принести совершенно неожиданные изменения. Тактические решения следует принимать, опираясь на существующие нужды здесь и сейчас, с акцентом на практичность, а не на долгосрочное планирование. Из-за изменчивой природы мира тактика должна быть гибкой и адаптироваться к текущим обстоятельствам. Ориентируясь на минимизацию вреда и основываясь на текущих реалиях, мы можем более эффективно справляться с нестабильными временами. Такой подход дает возможность использовать возникающие возможности минимизировать риски и оптимизировать краткосрочные результаты, оставаясь открытыми для корректировок и изменений в будущем. Таким образом, тактика становится прагматическим инструментом для достижения лучших возможных результатов в настоящем, признавая, что завтрашний день может кардинально отличаться. Взаимодействие стратегии и тактики создает тонкий баланс, требующий тщательного анализа. Если стратегия задает общее направление и цели, то тактика обеспечивает практические средства для перемещения по постоянно меняющемуся ландшафту. Важно осознавать ограничения стратегического планирования в сложном и непредсказуемом мире. Слишком строгое следование первоначальному плану может привести к катастрофическим последствиям, мешая адаптации и тормозя инновации. Чтобы быть успешным, необходимо принять комплексный подход, сочетающий мудрость стратегии. и гибкость тактики. Это требует понимания основных человеческих потребностей и гарантий того, что они не будут подвергнуты риску при достижении стратегических целей. Гибкость, оперативность и готовность к изменениям – ключевые качества для преодоления неопределенностей нашего мира. Признаем, избежать поражений полностью невозможно, так как они являются неотъемлемой частью любого процесса, особенно в бизнесе. Однако есть способы минимизировать их количество и смягчить последствия. Во-первых, важно анализировать риски и планировать на случай неудач. При разработке стратегии необходимо не только стремиться к успеху, но и предусматривать возможные риски, создавая планы на случай их реализации. Это может включать создание резервов, диверсификацию ресурсов и подготовку альтернативных путей действий. Во-вторых, полезно учиться на чужих ошибках. Анализ опыта других компаний и предпринимателей может помочь избежать распространенных ловушек и применить проверенные решения в своей деятельности. Наконец, важно сохранять гибкость и готовность адаптироваться к изменяющимся условиям. бизнес среда динамична, и способность быстро реагировать на изменения часто становится ключевым фактором успеха. Как известно, в бизнесе стратегия должна предусматривать неизбежное. Мы часто строим планы, исходя из идеальных условий, но истинная стратегия заключается в умении предвидеть изменения, ошибки и случайности, обращая хаос в ресурс и создавая из него новые возможности, при том, что мы утверждаем, что ничего в точности предвидеть невозможно. В этом контексте тактика становится искусством, следовать интуиции, оставаясь верным логике. Оптимальная тактика – это гибкость, основанная на интуитивном чувстве момента, но проверенная логическим анализом, когда интуиция и логика работают в симбиозе, позволяя принимать решения, которые выходят за рамки просто чисел и фактов. И, наконец, стратегическое видение часто рождается именно из тактических поражений. Именно в моменты неудач и трудностей зарождаются новые направления, которые невозможно было бы предвидеть в условиях успешного выполнения тактических планов. Осмелимся заявить, стратегия и тактика в бизнесе – Представляют собой не просто набор инструментов, а глубокое понимание природы изменений и способность извлекать мудрость из самых неожиданных источников.